Часть 5. Глава 61. 8, Четверг. 8.00 Аллах послал ему прекрасный день, такую же прекрасную ночь, глубокий спокойный сон и никаких кошмаров об американском снайпере, пришедшем, чтобы убить Джубу и сорвать его миссию. Проснувшись, он увидел голубое небо, слегка подернутое перистыми облаками. Воздух был свежим и ароматным, листья дрожали от легкого ветерка и мерцали на солнце, поворачиваясь к нему то лицевой, то тыльной стороной. Тем утром у реки он снял показания с Кестрела. Ветер северо-северо-западный от 2 до 4 миль в час. Температура воздуха 67 градусов по Фаренгейту во второй половине дня, пожалуй, станет на несколько градусов теплее. Относительная влажность всего лишь 44%. Свет яркий, тени контрастные, но во время выстрела они не помешают, ибо солнце в тот момент будет еще высоко. Все как надо. Красивые дома, прилегающая к ним территория, яркая растительность и никаких признаков службы безопасности. Ни людей, ни автомобилей. По воде шла легкая рябь. Хвала Аллаху за его дары. Спешить было некуда. Джуба неторопливо вернулся к зданию. Задержался у входа и окинул улицу внимательным взглядом. Никого и ничего. Ни патрульных автомобилей, ни подозрительных седанов с людьми в штатском, ни вертолетов, ни беспилотников. Те не ускользнули бы от его зорких глаз. Он бесстрашно вошел в фойе, зная, что система видеонаблюдения не работает. Ее никогда не включали. И проследовал в лифт, где уже были двое детей и молодая женщина. Никто ничего не сказал, Но настроение у всех было спокойное. Дети оказались воспитанными, мать заботливой, они вышли на четвертом этаже, а Джуба отправился на седьмой. В коридоре было пусто. Джуба открыл дверь, вошел, повернул ключ в замке и взглянул на часы. Время намаза. Как всегда, он надел маску, натянул сетку для волос и резиновые перчатки, подошел к молитвенному коврику, обычному полотенцу, простерся на нем, и провел так следующие семь минут. О, Аллах, заклинаю Тебя, будь благосклонен к моему сегодняшнему предприятию, ибо это часть Твоей войны, Твоей воли и Твоей славы. Вверяю Тебе жизнь свою, Аллах, и с радостью расстанусь с ней, если Ты того пожелаешь. Молю, придай зоркости глазам моим, сил рукам моим, спокойствия сердцу моему, твердости пальцу моему» ибо тебе и твоим законом я посвящаю то, что будет, Аллах, любящий и любимый, и прошу, будь благосклонен к предкам и потомкам моим, ибо все они — часть этого священного мгновения». Он повторял ее снова и снова, эту летанию любви и верности. Наконец его тело, напитавшись лубрикантом веры, превратилось в прекрасный, грациозный и великолепно отлаженный механизм. Сосредоточившись, Он чувствовал, как дыхание становится размеренным, а пальцы наливаются силой. Сознание осталась единственная мысль. Он встал и подошел к шкафчику, где хранил последнюю покупку бутылку ацетона. С помощью этого химического вещества он удалит с оружия все свои следы. Смочив в ацетоне ватный шарик, Джуба старательно протер сталь и пластик, хоть и принято считать, что на пластике отпечатки не сохраняются. Он действовал неторопливо, наблюдая за тем, как жидкость покрывает все поверхности сверкающей пленкой, а потом испаряется, унося с собой ненужные следы. Прицел, особенно настроечные барабаны, следовало обработать с особой тщательностью, ведь именно там с наибольшей вероятностью могли сохраниться отпечатки пальцев, хотя Джуба никогда не касался винтовки голыми руками. Затем он достал несколько зип-пакетов. В каждом были мельчайшие частицы Брайна Оторса, снятые с его мертвого тела. Перхоть, чешуйки кожи, волосинки с головы и из ноздрей. Джуба аккуратно нанес все это на винтовку. На листочке липкой пленки был отпечаток большого пальца, и Джуба перенес его на глушитель Thunder Beast. Длинную трубку с камерами и отверстиями, рассеивающую звук выстрела. Отпечаток указательного пальца отправился на спусковую скобу, и сам спусковой крючок. Отныне все биологические улики укажут на Брайана Оторса, а Джуба останется невидим. То же самое он проделал с айфоном. Следователи найдут на нем лишь приложение «Первый выстрел» и заброшенный фейсбучный аккаунт с несколькими постами на страничке. Некоторые статьи имели статус отложенных, и Джуба прекрасно знал, куда нажать, чтобы опубликовать их в Даркнете. Цифровые метки помогут отследить происхождение этих текстов, длинных монологов, полных богохульства и ненависти, составленных психически нездоровым человеком и объясняющих мотив его преступления, после чего выведут следствие на iPhone Брайана А. Уоттерса, и этот человек станет самой лакомой добычей для всех спецслужб на свете. Жаль, что он не сможет насладиться всеобщим вниманием, ведь мистер Уоттерс уже три месяца как мертв. Затем Джуба проверил сумку, подготовленную для побега. Так, паспорт, права, наличные деньги. Он прекрасно знал пути отхода к месту встречи с иранскими оперативниками, где его подберут и переправят обратно в Сирию. Операция вот-вот завершится. Он взглянул на часы. Осталось всего ничего. Он подошел к окну. Поначалу планировалось, что он вырежет участок стекла — вынет его с помощью присоски, выстрелит и вернет стекло на место. Тогда с улицы не будет видно, что пулю выпустили из этой комнаты. Но, как оказалось, по бокам от большой стеклянной панели имелись две створки поменьше, чтобы проветривать комнату, если вентиляционная система здания даст сбой. Одна из этих створок как нельзя лучше подходила для стрельбы. В нужный момент Джуба откроет ее и разрежет москитную сетку. Он собирался попасть с первого выстрела, а потом всадить в человека еще девять пуль, чтобы у того не осталось ни единого шанса выжить. Затем он закроет створку, чтобы не привлекать к окну лишнего внимания. Рано или поздно позицию снайпера найдут, но джубы уже и след простынет. Оставалось только ждать. Десять ноль ноль. Всем хотелось стать свидетелями триумфа поэтому в центре управления собралось столько начальства, что для Ника и его команды попросту не хватило места. Пожалуй, так было лучше для всех. Большие шишки не увидят недовольства на лицах подчиненных, а подчиненным не придется следить за языком, чтобы ненароком не отпустить какую-нибудь колкость. Директор со своей свитой уже выразил группе Ника благодарность за вклад в общее дело. Как и положено любому нормальному мужчине, Он беседовал с Чендлер дольше, чем со всеми остальными вместе взятыми. Подступив к ней ближе, чем следовало, директор тяжело дышал, масляно улыбался, сыпал комплиментами и всячески показывал, что он важная птица в Вашингтоне. Чендлер к ее чести держалась профессионально, сохраняла спокойствие и никак не откликалась на директорский интерес. Когда церемония подошла к концу, начальство удалилось, а Ника и его люди остались в кабинете на верхнем этаже где был телеэкран, подключенный к внутренней системе вещания. Здесь они могли говорить что угодно. Выяснилось, однако, что никому не охота язвить и умничать. Все внимательно следили за происходящим. Вертолеты еще не поднялись в воздух, но скоро должны были зависнуть в полумиле от театра действий, полукруга с радиусом 1847 ярдов, в центре которого располагалось новое здание на Рузвельт-Драйв, выходившее на эйстривер. Двойник магната, облачаясь в кевларовый бронежилет шестого класса защиты, готовился получить свою порцию славы. Как рассчитывали, вскоре на место прибудет сам магнат. Все опергруппы заняли позиции и ждали сигнала, а специалисты фирмы Raytown протестировали свои чудо-микрофоны и подготовили их к перехвату выстрела. Ночью в Куинсе разместили отряды спецназа неподалеку от потенциальных снайперских гнезд. Таких зданий насчитывалось двадцать три, чтобы бойцы могли оказаться на месте одновременно с вертолетами и взять стрелка в классические клещи. Свегору было почти нечего сказать. Он страшно хотел, чтобы все получилось. Но он утром чуял. Ничего не выйдет. Джуба слишком хорош. Свегор ему в подметке не годится. Такие люди, как Джуба, не попадаются на стандартную удочку. «Боб, выше нос». — сказал Ник. — Когда все закончится, будем пару дней купаться в любви магната, выпивать на халяву, а потом вернешься в Айдаха и будешь, как и прежде, посиживать на крыльце. Прикинь, как по тебе соскучились олени с антилопами. — Разрешите высказаться? — попросил Гольд. — Вас посетило озарение? — спросил Ник. — Не сказал бы. — В любом случае мы вас слушаем. — Мы тщательно проанализировали все улики, к делу подключены профессионалы. План операции составлен грамотно, и в нем нет никаких слабых мест. А по опыту я знаю, что слабые места бывают причиной катастрофы. — Так, — кивнул Ник. — Однако... — Готовьтесь, — сказал Нил. — Кое-что не дает мне покоя. Несмотря на все наши старания, мы всего лишь любители. — Как долго мы изучали Джубу? — Несколько месяцев. — Так. «В мире есть только один профессионал, знающий Джубу вдоль и поперек — миссис Макдауэлл. Мы здесь лишь благодаря ее многолетним стараниям. Она выслеживает Джубу и просчитывает его ходы вот уже более десяти лет». Все помолчали. Ник, наконец, сказал «Продолжайте». «Думаю, настал тот момент, когда можно приподнять завесу секретности и подключить к делу миссис Макдауэлл. Рассказать ей обо всем, что было» о наших умозаключениях, о нынешнем плане противодействия снайперу и выслушать ее мнение. Но не о том, как собираемся поступить мы, а о том, как будет действовать Джуба. Возможно, она посмотрит на все свежим взглядом и заметит то, что мы упустили. Какой-нибудь намек, особенность, нюанс, отголосок, характерную черту. Она ведь знает эти тонкости, как свои пять пальцев. В конце концов, если мы не ошиблись с подсчетами... Есть еще несколько часов до предполагаемого события. Этого времени должно хватить. Ник все обдумал. Речь шла о логистике, а в этом он не был силен. Наконец он повернулся к Чендлер. «Сможете это устроить?» «Думаю», — ответил Чендлер. «Мистер Гольд имеет в виду не телефонную беседу». «Да, лучше встретиться лично», — подтвердил Гольд. «Так мы увидим ее реакцию». «Может статься, она будет красноречивее любых слов». «И где она? В пригороде Балтимора?» «В самом Балтиморе, на северо-западе», — сказал Свегер. «В районе кузницы Дорси». «У нас там есть что-нибудь летающее?» — спросил Нику Чендлер. «Нет, все на базе в Куантика, вне игры». «В департаменте полиции Мэриленда что-нибудь найдется», — подсказал Ник. «На аэродроме к северу от Балтимора». «Чендлер, что скажете?» Пусть полицейские подберут ее в каком-нибудь парке возле дома. Через час будет у нас на крыше. Останется еще два часа на совещании. Думаю, оно того стоит. Свегар, она не дура. Нил, сами знаете, у нас есть кое-какие сомнения в духе «а что, если вот мы их и развеем?» И со стороны это неплохо выглядит, мол, пахали до самого звонка, выложились на полную, ну и так далее. Боб, позвонишь ей? Узнаю, вдруг она вообще откажется. Свегар достал телефон и стал тыкать в кнопки. Два гудка, три. И посередине четвертого, да? Дженнет, это Свегар. Ой, здравствуйте, сказала она. Чем вы заняты? Ничем. Собиралась помыть туалет на втором этаже, чтобы отодвинуть свой первый мартини хотя бы на час. Рядом с вами есть поле или другая ровная площадка. В двух кварталах школьный стадион, в средней школе имени Скотта Ки. — Побудьте у телефона. Да, и не начинайте мыть туалет. Лучше наденьте обувь поудобнее. Но сперва мы кое-что проверим. Он завершил звонок. — Ну ладно. За телефон взялся Ник. На экране было видно все, что происходило в командном центре. К директору подошел какой-то человек, и оба удалились за пределы экрана. Должно быть, к телефону. Ник сделал подачу. После неразборчивых переговоров Наверное, консультации с собственными сотрудниками и людьми из Белого дома директор разрешил подключить миссис Макдауэлл к делу. «Значит так», — велел Ник, — «Боб, перезвони и обрисуй ситуацию, и скажи, чтобы шла на школьный стадион. Чендлер, свяжите меня с полицией штата». «Есть, сэр». «Послушаем, что скажет миссис Макдауэлл». 11.45. Наконец, патроны. Пожалуй, все начинается именно с них». Как полюбить винтовку, если не влюблен в патроны? Увесистые, блестящие, смертоносные, харизматичные штуковины, единственные в своем роде. С патронами он уже определился. Помогли эксперименты с людьми, принявшими смертью столба в красивейших местах Вайоминга. Кончиком ножа он разрезал сверток с десятью билетами ватт, каждый длиной 3,681 дюйма со смещенным вперед центром тяжести. Когда берешь такой в руку, он всегда удивляет своим весом. 250-грановая сфера Мэтч Кинг 338. Экспансивная пуля с конусообразным основанием. Установлена в гильзу с помощью матрицы Уилсон с 367-м бушингом. Джуба любил патроны. Любил собирать их, рисовать их воображение, чувствовать их вес, перекатывать их на ладони. Эти десять штук он обработал ацетоном еще в Вайоминге. Теперь его руки были затянуты в резиновые перчатки, поэтому следователи не найдут на гильзах никаких следов джубы. Тем более, что на латуни крайне редко остаются отпечатки пальцев. Он внимательно осмотрел каждый патрон. 91,2 грана бездымного пороха ходгонг X1000. Легкий перегруз. В однократно стреляны гильзы Хорнеди с капсулем Federal 215 М. Магнум. Гильза отшлифована так, что шероховатости полностью отсутствуют. Дульца сточена, и в том месте, где гильза контактирует с пулей, толщина латуни составляет тысячных дюйма. Каждая гильза проверена на соосность отклонение не более 1 тысячной дюйма, точнее, не бывает и закалена, чтобы добиться максимальной прочности. Пули заточены с помощью матрицы Уиден, что улучшает показатели точности при стрельбе на дальней дистанции. В итоге следствие выяснит, что все эти изящные штрихи сделал сам Брайан А. Оторс, чемпион по стрельбе и большой специалист в деле перезарядки патронов. Через несколько недель криминалисты проведут в доме Отерса самый тщательный обыск. Изучив гильзу, любой поймет, что этот патрон — Изготовил человек из Альбукерки, очередной одинокий стрелок, который залег на поросшем травой холмике или засел в квартире на седьмом этаже и выразил свою ненависть, пролив кровь человека, чья смерть изменит все мироустройство. Один за одним он вложил все десять патронов в магазин Accuracy International. Чувствуя, как по мере наполнения пружина сопротивляется все сильнее, на последнюю гильзу Пришлось нажать изо всех сил, чтобы патрон встал на место у задней стенки магазина. Все. Заполненный до отказа магазин — отдельная песня. Держишь его в руке, чувствуешь его тяжесть, напряжение сжатой пружины, готовность откликаться на движение затвора, посылать патроны в патронник один за другим, принося их в жертву богам войны. Джуба вставил магазин в винтовку, приподнял его вверх, и тот с приятным щелчком встал на место. Осталось лишь сдвинуть затвор вперед, и первый патрон окажется в патроннике. Позже в прицеле появится мишень, крошечная фигурка, а потом человек замрет, непременно замрет, не ведая, что тем самым обрекает себя на смерть. Джуба взглянул на часы. Ждать оставалось чуть больше часа. Время отдохнуть. Пожалуй, стоит помолиться, чтобы тело напиталось безмятежностью, а потом стать одним целым с винтовкой, с патроном, с миссией. Вдруг он заметил движение. Но это был всего лишь вертолет, крошечная точка в нескольких милях от дома Джубы. Пилот готовился посадить машину на крышу одного из зданий в прекрасном городе на том берегу реки. Тринадцать пятьдесят. Она очень старалась. Видно было, как она старается. Она полностью отдалась делу, вложила в него все свои знания, все воображение, всю веру, все безмерное материнское горе, всю боль от изнасилований побоев, восстановления после изнасилований и побоев, Все, что она так хотела забыть, она старалась изо всех сил. Но всем было ясно, что миссис Макдауэлл не купилась. — Можете ничего не говорить, — сказал Гольд. — У вас все на лице написано. — Вы блестящие специалисты. Каждый из вас, — произнесла она, — и вы прекрасно потрудились. Каждый штрих, каждый шаг, каждое умозаключение — За всем этим виден недюжинный интеллект. Все сходится, логически перетекает из одного в другое, от одной улики к другой, откуда ни посмотри. Все хорошо с политической, культурной, религиозной точек зрения, даже по их стандартам. Как мусульманка, как человек, не раз побывавший в Багдаде, как шпион-любитель, как жертва изнасилований, как поберушка, потратившая целое состояние, чтобы достигнуть этой же цели, «Я вижу, что все сходится, и я рукоплещу вам». «Но», — подхватил Гольд, — «вы с нами не согласны». Она улыбнулась, но улыбка была безрадостной. «Все поняли, миссис Макдауэлл с прискорбием сообщает, что вы обосрались». В кабинете было тихо и сумрачно, перегорела одна из ламп дневного света. Повсюду стояли люди-тени, а перед ними сидела растрепанная женщина без макияжа, у нее не было времени накраситься и привести себя в порядок, в мешковатых джинсах, в футболке с логотипом Балтиморской частной школы Бойс Лейтен и в скособоченных очках для чтения. Вид у миссис Макдауэлл был неважнецкий, но это не имело значения. Значение имела лишь ее реакция. «Это у вас такое предчувствие?» — уточнил Ник. «Или вы что-то заметили?» «Мне нравятся все составные части, но я не в восторге от целого». Помолчав, она спросила. «А вам все нравится? Нет никаких сомнений?» «Я запрещаю своим людям отвечать на этот вопрос», — тут же сказал Ник. «Потому что их слова помешают вам высказать собственное мнение, и тогда от нашей встречи не будет толка. Смысл в том, чтобы вы говорили сами, без подсказок». «Хорошо, попробую описать свои ощущения», — кивнула она. «Если сочтете мое мнение полезным, тем лучше. Сколько у нас времени?» «На этот счет не беспокойтесь. Время — это не ваша, а наша забота. Никто из присутствующих не станет тяжело вздыхать и поглядывать на часы». Свегер подумал, что Ник ведет себя в высшей степени профессионально. Сказать эти слова было крайне непросто, ибо время неумолимо шло. Было уже два часа сорок минут, а Джуба, по крайней мере, так предполагалось, должен был стрелять ровно в три». С каждой секундой вероятность того, что они успеют принять необходимые меры, не росла, а уменьшалась. «Хотите колу или чашку кофе?» «Берите колу», — посоветовал Свегер. «Кофе здесь отстойный». Все засмеялись. «Пожалуй, это слегка помогло снять напряжение». «Нет, спасибо», — отказалась миссис Макдауэлл и добавила. «Видите ли, он мыслит иначе». Каждому не терпелось услышать объяснение, но никто и не подумал торопить ее. Пусть продолжает без посторонней помощи. Всему свое время. «Я хочу за ним с тех пор, как он убил моего сына. Уже больше пятнадцати лет. Я кое-что узнала, немного, но кое-что. Что же она узнала? — Ваш подход слишком прямолинейный, — сказала она. — Вы пришли к выводу, что он хочет убить магната. «Даже если вы не захотели произнести это вслух или вам запретили, все мы знаем американскую историю и попросту не способны думать иначе». Она была права. Не исключено, что Ник ошибся с самого начала, запретив пользоваться именами, и тем самым сыграл со всей командой злую шутку. «Но если бы он действительно хотел убить магната, — продолжила миссис Макдауэлл, Сейчас вы были бы уверены, что он выбрал совершенно другую цель. Вы бы и не подумали, что он будет стрелять в президента. Решили бы, к примеру, что его будущая жертва, допустим, Хиллари. На это указывал бы весь подтекст, все предположения и намеки. Магнат получил бы пулю, и это стало бы для всех полнейшей неожиданностью. Вы бы окаменели от изумления. Ведь вы угрохали столько времени и сил, чтобы спасти Хиллари. А на самом деле ей ничто не грозило». И снова тишина. Никто не стал шутить насчет Хиллари. «Вспомните, как он действовал в Багдаде», — подсказала она. «Взрывалась самодельная бомба, морпехи отступали в безопасное место и попадали под огонь снайпера. Отвлечь и заманить в ловушку. Вот его специализация». Он делает так, чтобы ситуация работала против вас. — Мы считали, что охотимся на него, — сказал Боб. А на самом деле он охотился на нас. — Вот именно, — подтвердила миссис Макдауэлл. Ни звука, ни движения. Он очень хитер. — Да, вы разложили все по полочкам, но Джуба будет действовать совсем не так, как вы думаете. Наконец заговорил Ник. Он обращался не к миссис Макдауэлл, а ко всем остальным. «Итак, что мы упустили?» «Во всем, что касается оружия, ошибки быть не может», — сказал Свейгар. «Он будет стрелять на 1847 ярдов над водой. Влажность воздуха около 50%, ветер незначительный, 338-й лапу А магнум, это ясно. Хотя мы не знаем, какой пороховой заряд он выбрал и какую пулю, как обработал гильзу. Разделим факты и домыслы». «В чем может быть ошибка?» «В поведении», — сказал умудренный опытом Гольд. «Просчитать поведение труднее всего. Делаете ставку на одно, а случается совсем другое. И так всегда». «В таком случае давайте еще раз проговорим поведение», — предложил Ник. «Сегодня, ровно в три часа, магнат будет выступать перед публикой». «Джуба давно об этом знает?» «Достаточно давно, чтобы спланировать выстрел», — начала Чендлер. «Магнат выйдет к толпе», — добавил Нил. «Этого выступления нет в планах, о нем нигде не сообщалось, но таков уж магнат. Дайте ему дружелюбно настроенную толпу, и он непременно объявится, чтобы отвлечь внимание от ренегата. Для него это большое удовольствие, и вот он как на ладони, готов получить пулю». «Готов получить пулю?» — повторила Чендлер. «То есть неподвижен. Он должен быть неподвижен. Сфегар уже говорил про время полета пули. Это железный закон физики, обжалованию не подлежит». «Неподвижен», — сказал мистер Гольд. «По-моему, юная дама что-то нащупала». «Так», — кивнул Ник. «Исходя из времени полета», — продолжил Гольд, — Мы делаем вывод, что цель должна быть неподвижна. Предполагаем, что неподвижность — непременный атрибут публичного выступления. Выясняем, что магнат действительно собирается произнести речь на берегу Истривер, а близость водоема — одно из обязательных условий для выстрела. Владея этой информацией, Джуба мог вплести ее в свой план, создать великолепную паутину лжи, чтобы прикрыть свои истинные цели. Он будет стрелять примерно в это же время, но в другого неподвижного человека. «Итак, неподвижность», — сказал Ник. «Давайте варианты!» «За едой?» — предложил Нил. «То есть в ресторане? Вряд ли». «Кроме шуток, поход в туалет», — сказал Боб. «Тоже в помещении. Для дальнего выстрела с другого берега реки?» «Не годится. Трибуна на параде, театр, кино», — говорил Нил. «Где же...» «Мой отец был живчиком», — перебила его миссис Макдауэлл, — «вечно в движении, всегда, в любой ситуации. Но иногда он бывал настолько неподвижен, что даже не верилось. Я видела это собственными глазами, потому что подавала ему клюшки. Он даже дыхание задерживал, когда готовился загнать мяч в лунку». Четырнадцать сорок пять «О, Аллах, и снова заклинает тебя слуга твой! О, всемогущий, ради тебя я живу, и тебе посвящаю жизнь свою, покорной до самой смерти, и низвергну врагов твоих, и сокрушу их, и восторжествуешь ты над ними, и воцарится власть твоя, и подчинятся они воле твоей не только здесь, но повсеместно, и падет нечистый по имени Америка, и зачахнут земли полные зла, упадка и разрушения». — Хвала всем, кто пролил кровь свою и отдал жизнь свою ради того, чтобы я оказался здесь, на своем месте, и стал орудием в твоих руках, и воплотил замысел твой. Смиренно простираюсь перед тобой и знаю, что ты не спошлешь слуге своему силу, зоркость, спокойствие и удачу. — Ну что ж, пора. Он аккуратно толкнул затвор вперед, Почувствовал, как тот зацепил первый патрон в магазине и беспрепятственно дослал его в патронник. Потом запер затвор, коснулся рычажка на правом боку ствольной коробки, убеждаясь, что винтовка снята с предохранителя. 14.55 На одном экране показывали помост в Нью-Йорке, на него поднимались люди, перед ним собралась толпа зрителей. На втором была картинка из кабинета этажом ниже. Режиссеры операции хранили спокойствие и верили, что вот-вот объявят Джубе шах и мат. Но Свеггер и его товарищи уже понимали, что этого не случится. Ник схватил телефон. — Дайте командный центр секретной службы. — Да, прямо сейчас. Возможно, у нас экстренная ситуация. Подождал. «Джексон — командный центр», — сказал человек на том конце линии. «Билл, это Ник Мемфис. Я в здании Гувера. Включу тебя на громкую для моих ребят. Ты не против?» «Включай, но ты же должен быть в Нью-Йорке, разве нет? Почему ты не там, и что?» «Долго рассказывать политика!» «У нас в городе? Да ты что!» «Короче, кое-что нарисовалось. Это по поводу нашей ситуации. Скажи, кто-нибудь из ваших подопечных сегодня играет в гольф?» «В гольф? Ну да». «Это крайне... крайне секретная информация, дружище. У нас защищенная линия связи и экстренная ситуация. Вероятно, с угрозой для жизни. Ну же, Билл, говори, это реально важно!» «Понять не могу, где ты нарыл такую информацию. Об этом вообще никто не должен знать!» 14.58 Теперь Джуба их видел. Все еще слишком далеко, но вот они. Две фигуры рядом с гольф-картом, в окуляре оптического прицела «Шмидт» и «Бендер». До Грина полторы сотни ярдов. Высокий, слишком далеко, подробности не разобрать. Даже при двадцатипятикратном увеличении. Сквозь лучшие в мире немецкие линзы видна лишь амебообразная фигура. Сосредоточился, аккуратно взмахнул клюшкой, поймал равновесие и через секунду сделал удар. Джуба не видел, куда отправился мяч, но Высокий понурил плечи. Наверное, удар вышел неудачным. Однако вместо того, чтобы бросить клюшку в чехол, сесть в машинку и отправиться вперед, человек сунул руку в карман, достал еще один мяч и бросил его на траву. Снова переступил с ноги на ногу, выбрал удобное положение, переступил с ноги на ногу, собрался, сосредоточился еще сильнее, чем прежде и еще раз резко ударил. Серебристая клюшка сверкнула на солнце. На этот раз получилось лучше. Высокий развернулся, вскинул ладонь к лбу, прикрывая глаза от солнца, проследил за полетом меча и даже подпрыгнул от радости, когда тот упал на грин и остановился неподалеку от лунки. Пожав руку своему спутнику, Высокий забрался в гольф-карт и отправился в недолгое путешествие. Наконец машинка остановилась на грине Примерно в 1847 ярдах от джубы. 14.59. Если в четверг он в городе, то непременно выбирается на поле и играет в частном порядке. Безопасность на высшем уровне. Это территория форта, и военная полиция прочесывает ее перед каждой игрой, после чего доступ к полю, да и ко всему форту перекрывают. Там остаются только он и человек, подносящий клюшки. Так он отдыхает от реальности. Для него это вроде терапии. Берет с собой ведерка мечей, и если... Так кто это? Тон Не сдержался Ник. Ренегат? Все встало на свои места. Картина вырисовывалась мрачная. Ренегат — любимчик миллионов, герой левых, символ расовой гордости, чести и могущества. Когда он получит пулю в грудь, Эти миллионы взвоют от ярости, особенно когда выяснится, что стрелял белый расист, только что вываливший в Даркнет кучу статей соответствующего содержания, подписанных его собственным именем Брайан Ауторс и ускользнувший самым таинственным образом. Очевидно же, что это заговор на самом высоком уровне. После такого в стране начнется хаос. Где? — спросил Ник. — Поле, на юго-востоке форта Лесли Макнейра. На берегу Анакости, примерно в миле от вас. — Есть уязвимые места. — Восьмой Грин, на самом берегу. Там ширина реки около мили, рядом с Национальным военным колледжем. Пожалуй, если знать, где будет ренегат, и занять позицию на другом берегу, да повыше. — Сейчас он там? — Видимо, да, прибыл в час дня. — По четвергам он обычно играет часа три. Сейчас как раз подбирается к восьмому грину. Звони своим людям. Пусть уберут его с поля прямо сейчас, сию же секунду. Там нет моих людей, и звонить некуда, в том-то и дело. Ренегат полностью отключается от жизни, только он и мячик для гольфа. Могу позвонить ребятам из гольф-клуба, но не уверен, что они успеют. Звони, звони, давай! — крикнул Ник и нажал на кнопку отбоя. Они знали, что какой-то саудовский миллиардер заплатил за выступление ренегата кучу денег. Знали, что ренегат весь день будет в городе, и так как это четверг, он явится на поле для гольфа. Потом магнат решил оттянуть внимание публики на себя, что было только на руку Джубе. «Вертолет миссис Макдауэл еще на крыше», — сказал Боб. «Дайте мне винтовку. 15.02». Оказалось, что мяч не докатился до Грина. Остановился на фэрвее, далеко от песка, но в нескольких футах от тщательно подстриженной травы. Но ну что ж, хороший повод отточить навыки шортгейма. Хм, длинный пат или короткий чип? Как же определиться? Может, это и, и другое? Давай, думал Джуба. Крошечная фигурка стояла прямо перед красной точкой в центре прицела. Настройки совпадали идеально. Все было именно так как желал Аллах. Все, кроме расстояния. Сейчас их с Джубой разделяли не 1847 ярдов, а примерно 1865. Человек стоял в нескольких ярдах от ухоженной зеленой лужайки с дурацким флажком. Тот безвольно обвис. Значит, ветра нет. «Давай», — прошептал Джуба. Все было готово для выстрела на 1847 ярдов. Все кроме цели. Еще несколько секунд. От силы минута. Игрок сделал выбор в пользу чипа. И снова привычная последовательность действий. Развернуться, примериться, встать в стойку, собраться. Короткий взмах клюшкой и точный расчетливый рубящий удар. Похоже, неудачный. Человек рассмеялся. Ему нравилось играть в гольф, и подождал, пока помощник не принес ему другую клюшку и еще один мяч. Мяч упал на землю. Развернуться, примериться, встать в стойку, собраться, голову вниз. Теперь удар без замаха, аккуратный толчок. Вышло лучше. Помощник поднял руку. Хлопнув его по ладони, ренегат вышел на грин. 15.02.37 Ник стоял на крыше и давал указания пилоту полицейского вертолета, перекрикивая гул винтов. «Прямо на восток, лейтенант! А пониже ваша цель! Национальный военный колледж на берегу реки! Сразу увидите огромное здание вроде храма или капитолия!» «Есть, сэр!» — крикнул пилот. «Вылетаем на середину реки!» «Нам нужно самое высокое здание в районе Анакастия, с видом на реку, примерно в миле от военного колледжа. Мы с вашим вторым пилотом вооружим себе биноклями и будем высматривать открытое окно на верхнем этаже. Стрелок будет не на самом виду, а где-то в глубине. Нужно зависнуть между снайпером и его целью. При необходимости примем огонь на себя, и Свегер будет стрелять, если заметит». «Седьмой этаж!» — прокричал Боб. В Вайоминге он был на 67 футов выше цели. Один этаж десять футов. Он будет на седьмом этаже. В этот момент на крышу выскочил Нил. В одной руке у него была винтовка, в другой красная коробка патронов Хорнади, а за спиной Чендлер. Это Джубины! кричал Нил. Взял этажом ниже, чтобы далеко не ходить. Свегар с ником подбежали к вертолету и забрались внутрь. Секундой позже у машины появился Нил. Он протянул снайперу винтовку. Свегер хорошо знал ее, помнил все ее изгибы, распределение веса, ощущение в руках, легкость, с которой это оружие наводится на цель. Такая была у него во Вьетнаме. Классический 700-й Ремингтон, собранный на конвейере. Надежная вещь. «Ее не трогали?» «Пока нет», — ответил Нил. Свегер повернулся к двери вертолета, улегся на пол, и, сдвинувшись вправо, приоткрыл коробку с Кридмур 6,5. Одного патрона не хватало, по известным причинам. Отодвинув затвор, Боб принялся заряжать встроенный магазин. — Пора на охоту, — сказал он, но никто его не услышал. 15.03. Человек подошел к мечу на грине, наклонился, чтобы осмотреть его, приблизился к лунке, качнулся, чтобы осмотреть ее Он что, видит ее впервые и никак не желал замереть на месте? Закончив с расчетами, он перекинулся парой слов с помощником, и тот дал ему какой-то совет. Человек сошел с грина, присел на корточки, прикинул расположение меча относительно лунки, определился с траекторией и снова выпрямился. Удар, видимо, был важным, хотя человек набил карманы мечами, а в гольф-карте лежали запасные. Но он не останавливался, не делал фатальных шагов к мечу, не замирал в зоне поражения. Джуба следил за своим дыханием, радовался собственному спокойствию и тому, что все идет как надо. Он прокрутил в голове все, что нужно сделать после стрельбы. Закрыть окно, опубликовать пасквиле в Даркнете, проверить, не осталось ли в квартире его следов убрать в сумку перчатки, маску и сетку для волос, выскользнуть из двери, та захлопнется у него за спиной, не спеша выйти на улицу, отправиться прямо на юг на улицу Мартина Лютера Кинга-младшего, где его подберет черный джип БМВ. Покончив с планированием, он снова заглянул в прицел. Игрок, наконец, подошел к мечу и приготовился отправить его в лунку. 15.03.23. Вертолет пожирал расстояние между зданием ФБР и Анакостей. Костей. Город и река слились в единое пятно. В машине господствовал ветер. Вибрация пронизывала до костей, словно электрический разряд. Свегар лежал на полу, раскинув ноги для устойчивости. Он еще не принял положение для стрельбы. Рано. Сперва нужно увидеть цель но уже прижал приклад к плечу и выставил ствол винтовки наружу. Приятно было осознавать, что он контролирует пространство в зоне прямой видимости. На Свегере была гарнитура, наушники и ларингофон, и он обратился к пилоту. — Лейтенант, если придется стрелять, сделайте так, чтобы вертолет неподвижно завис в воздухе. — Да, сэр, — отозвался пилот. Скажите за секунду до выстрела, и я переключусь в режим авторотации, то есть выключу двигатель, зафлюгирую винт, и вибрация прекратится, но не больше, чем на 10 секунд. Потом нужно будет снова включить двигатель. Понял отлично, я крикну. Вам нужно вон то новое здание, сказал второй пилот. С седьмого этажа все отлично видно. Угу, кивнул Ник. Скорее всего, он там. Ну ладно, парни, сказал лейтенант, захожу так, чтобы перекрыть ему обзор и зависают перед окнами. А вы смотрите в свои бинокли. Найдите его для нашего снайпера. 15.04. Наконец-то. Человек замер, склонился над мечом, сосредоточив на нем все свое внимание. Он не знал, что беспощадная красная точка прицела Шмитт и Бендер 5.5-25 на 56 совмещена с центром его тела что палец Джубы уже ласкает изгиб спускового крючка, что все идеально и выстрел — вопрос уже не мастерства, но воли. Джуба сфокусировал взгляд не на цели, а на красной точке. Указательный палец его пришел в движение, и... Цель исчезла. Вместо нее в прицеле появилось огромное пятно. Джуба узнала очертания вертолета — Рука его метнулась к фокусировочному кольцу, и пятно обрело резкость. Джуба увидел открытую дверцу грузовой кабины, а за ней у самого края воплощение своих кошмаров, неподвижную фигуру американского снайпера. 15.05.05 «Открытое окно! Середина здания! Верхний этаж!» — крикнул Ник. «Принял!» — ответил Боб. «Лейтенант! Авторежим!» Гул двигателя прекратился. Вертолет держался в воздухе лишь за счет несущего винта. Законы аэродинамики. Наклонные лопасти оставались в движении благодаря встречному потоку воздуха. Боб тут же принял положение для стрельбы. Замер. сжал Ремингтон. Положил палец на спусковой крючок, заглянул в прицел и увидел открытое окно, а за ним темный силуэт. Такой силуэт ни с чем не спутаешь. В комнате был человек с винтовкой. Боб нехотя надавил на спуск и в тот же миг увидел в окне вспышку. 15.04 и шесть тысячных он выстрелил одновременно с американским снайпером разумеется слишком поздно судьба уже вынесла приговор в прицеле противника был его удел и удел противника был в прицеле джубы два выстрела слились в один время полета было одинаковым и пули одновременно ударили в цель так должно было случиться И так случилось. Здесь, сейчас, в эту минуту, секунду, долю секунды. Он вошел туда, где не было ничего, кроме света. 15.04 и 79 тысячных. Готов! завопил Ник. Мозги по всей комнате, родной. Ты его пригвоздил! Боже мой, ну и выстрел, Свегер. Какой же ты молодец! «Он успел выстрелить! По-моему, я видел вспышку! Успел!» Он взглянул на Свегера. Тот лежал ничком, завалившись на винтовку. «Свегер!» — крикнул Ник. Наклонившись, он коснулся его шеи и нащупал едва заметный намек на пульс. Пилот снова включил двигатели, на полу задрожало озерцо крови. «Свегер!» Ник приподнял его, вгляделся в побелевшее лицо, перехватил расфокусированный взгляд, Свегер еще дышал. Пусть еле-еле, но пока еще дышал. «Лейтенант, в ближайшую травматологию! Куда-нибудь, где есть вертолетная площадка! Прямо сейчас! Слышите? Прямо сейчас!» «Второй, свяжитесь с землей! Скажите, что срочно нужна бригада медиков! Огнестрельное ранение в грудь! Повреждены легкие! Пусть встретят на крыше и заберут его в хирургию! Повторяю, срочно, срочно! Прямо сейчас!» «Вас понял, ФБР, так точно!» — ответили ему. Пятнадцать ноль четыре и восемьдесят две тысячных. Куда все делось? Винтовка, вертолет, человек за окном. Все куда-то делось. Остался лишь голос. Голос Ника. Ник что-то кричал. «Свегер!» И снова, но уже издалека. «Свегер!» Куда он запропастился? «Свегер!» «Свегер!» И, наконец, совсем далеко. Sveger!